Глава 30. «Ты кто нахрен такой?» Пахом очнулся на деревянном стуле с высокой спинкой, которому был примотан синей изолентой. Ума не приложу, зачем человеку столько изоленты, но вещь в хозяйстве полезная. Я сидел на диване, забросив ноги в ботинках на журнальный столик. Улыбался, глядя на смену реакций у оппонента. Действие нейротоксина, который впрыснул в кровь бандита мой питомец, закончилось. Вжух умный, не стал загонять конскую дозу. А еще он справился со всеми запорами на дверях, как в прихожей, так и в тамбуре. И в этом я вижу признаки интеллектуального роста. Сейчас Вжух сидел в облике здоровенного паука на потолке, прямо над головой пахома, и ждал моих указаний. Образ я выбрал пострашнее, чтобы напугать бандоса до усрачки. Все же арахнофобия зашита у большинства людей на подкорке. «Из нас двоих к стулу привязан ты», — сообщил я очевидную истину. «Поэтому тебе и на вопросы отвечать». Пахом оценил обстановку. «Я видел, как его мозг усиленно соображает». И попытка сделать красивую мину при плохой игре просчитывалась на щелчок. Главарь колдунов действовал предсказуемо. «Ты не туда попал, пацан!» Криво ухмыльнулся пленник. «Это квартира взрослого дяди. Хоть знаешь, с кем связался?» «Подозреваю, что с мелкой шавкой», — сказал я, не изменившись в лице. «С шестеркой немца. Или я в чем-то ошибаюсь?» «Ошибаешься». — заверил пахом. — В том, что уйдешь отсюда живым, щенок. А я постараюсь. Указываю пальцем вверх, вынуждая бандита задрать голову и побледнеть. — Познакомься с моим другом пахом. Его зовут Вжух. — Вжух. Это пахом. Он вкусный и сочный. Бандит сглотнул. — Спесь с него как рукой сняла. — Гребаный псих. — Не скрою, — кивнул я. Так может показаться со стороны. Делаю паузу, давая возможность Пахому осмыслить происходящее. Ну что, готов к продуктивному диалогу? Повинуясь моему приказу, вжух зашипел и случайно уронил на плечо Пахома капельку слюны. Бандита аж передернуло. Глаза моего собеседника затопило ужасом. Думал он покрепче. «Зачем ты здесь?» Я погрозил бандиту пальцем. «Правильный ответ. Готов!» По моему мысленному сигналу вжух удлинил педипальпу и царапнул коготком ухо неудачника. Пахом вскрикнул. Из пореза начала сочиться кровь. «Напоминаю, что вопрос — это моя прерогатива». «Да понял я!» — истерично выкрикнул авторитет. «Готов!» «Очень хорошо!» — кивнул я. «Ты же не додумался связаться со своим телепатом?» «По глазам вижу, что додумался». а, -а, -а. «У меня действует принцип. Соврешь, умрешь». «Конечно связался! Сюда уже едут!» «Отменяй», — приказал я. «Иначе все полягут. Ты будешь первым. Сразу на корм в жуху пущу». «Как?» Бандит тупо уставился на меня. «Я ему уже сказал, что на квартиру напали». — Скажи перепил лишнего, белочку поймал. И постарайся быть убедительным. — Хорошо, — сдался пахом. Я дал ему несколько минут на общение с подручными. — Готово, они не приедут. Я посмотрел в глаза бандиту и кивнул. — Нет так нет, веселье откладывается. — Итак, приступим к сути моего визита. — Ты, пахом, мне не интересен, уж извини. Я хочу добраться до немца. — Он в Москве? Пахом ощутимо напрягся. — Взвесь то, что сейчас скажешь, — добавил я. — Потому что от этого может зависеть твое дальнейшее существование. — Да, — бандит вздохнул. — Он должен быть в Москве. Такой ответ меня не устроил. — Вы не общаетесь? — На прошлой неделе созванивались, — признал Пахом. Он вернулся откуда-то с юга, то ли из Фазиса, то ли из Баку, не помню. — Что он там делал? — А кому немец отчитывается? — удивился пахом. — Короче, здесь он, но где без понятия. У него точки по всей Москве. Когда немцу что-то нужно, он тебя находит. Так это работает. — Не так, — возразил я. — Если на тебя наедет кто, беспредел творить начнет. Ты же обратишься к боссу? — Обратишься. «Должен быть механизм быстрой связи. Я жду». «Телепаты». Не стал отрицать очевидного пахом. «Иногда во сне видимся через морфиста». «А встречаетесь где?» «Ты просишь. Он назначает место и время». «Проси». «Что?» «Подключай своего телепата. Говори, что проблемы, большие проблемы. И без защиты ты не справишься. Берега потерял». «У меня после такого земля под ногами гореть будет. Мне не жить, понимаешь?» Хмыкаю в ответ. «Немец за тебя возьмется потом, а я уже рядом. Угадай, что хуже?» «Да он тебя закопает, парень. Не знаю, откуда ты взялся такой борзый, но зверушка твоя не убережет. У него столько бойцов, что тебе и не снилось. Мой тебе совет, не прыгай на немца. Я уж сам разберусь». «Твоя задача — выманить его из укрытия». «Сейчас он не станет тереть со мной напрямую», — покачал головой пахом. «Слишком силен стал, поднялся высоко. Нос воротит». «Думай, пахом, иначе я решу, что ты врешь. Неделю назад созванивались, сегодня нос воротит. Нестыковочка». Вжух спустился с потолка на паутинке и завис в нескольких сантиметрах от бандита. Пощелкал хилицерами, угрожающе зашипел. От близости такого соседа Пахом чуть не обделался. «Ладно, я могу вывести тебя на его бригадира. Молотом кличут. Побазаришь с ним, авось и сведет с немцем. Только молот резкий, учти». «Мне насрать». Происходящее откровенно забавляло. «Вези!» «Что?» — охренел Пахом. «Ты же не думал, что я тебя отпущу и сам поеду, хрен пойми куда?» Оставишь компанию. Устроят меня переговоры. Будете жить. И ты, и молот не устроят. Многозначительно поднимаю глаза. Вот привязался. Не выдержал пахом. Я сбросил ноги с журнального столика, резко встал, пересек комнату. Вытащил меч из ножен и одним взмахом рассек изоленту, удерживающую левую руку пахома. Извлечения и удар были настолько молниеносными, что бандит не успел понять, что произошло. «Разматывай остальное», — бросил я. «И одевайся. У тебя пять минут». Пахом выехал из подземного гаража на крутом внедорожнике с шипованной зимней резиной и полным приводом. «Я в этом не разбираюсь, просто он по дороге усиленно хвастался». «Дескать, успешный мужик, дорогущая тачка прямо из салона. Злобы заговаривал. Хотел втереться в доверие. Когда мы покидали квартиру, вжух перестроился. Теперь за нами по пятам следовала здоровенная кавказская овчарка, один вид которой внушал невольное уважение. Для пахома ничего не изменилось, а нам с катаморфом маскировка». «Уж лучше с собакой по улицам Москвы разгуливать, чем с огромным пауком». Молот не доверял телепатам и вообще не любил тех, кто лезет к нему в голову. «Нам пришлось позвонить с домашнего телефона в какой-то бар, где заправлял подручный немца, дождаться, пока того не позовут, и переговорить дедовским способом, по проводам». «Здесь недалеко», — сказал пахом, — «всего полчаса езды». Как по мне, полчаса это и есть далеко. Но в Москве совсем другие представления о расстояниях. Благодаря Пахому я узнал, как устроена организованная преступность в сердце моей новой родины. Оказывается, немец — это лидер группировки. Авторитеты в бандитской иерархии занимают более низкие ступеньки и считаются ближайшими помощниками моего врага. Это жердяй и чебурек. Чуть ниже стояли молот, вилка и им подобные, то есть бригадиры. Под бригадирами ходили бойцы. Сам пахом раньше считался авторитетом, но сейчас был переведен в ранг бригадиров, поскольку его группировку поглотили. Формально с молотом они были на равных, но тот пользовался особым доверием немца и жердяя. Даже мог связаться с лидером напрямую, если требовалось. Через полчаса, как и было обещано, мы подкатили к бару с незатейливым названием «Пивас». Располагалось это чудное заведение в подвале семнадцатиэтажного дома, по соседству с тренажерным залом. «Как удобно», — подумал я, — «можно за компанию быков тренировать». Вжух перекинулся в кота. Пахом захлопнул дверь внедорожника, нажал кнопку на пульте сигнализации и лишь после этого спустился по обледенелым ступенькам вниз. Я неотступно следовал за бригадиром. Тяжелое полотно распалось на четыре части, пропуская нас в полутемное прокуренное помещение. Дорогу заступили мускулистые ребята в футболках и черных пиджаках с массивными серебряными цепями на шеях. У пояса каждый держал по шипастому Моргенштерну. «Здорово, пахом!» — пробосил качок справа. «Что за хмырь с тобой?» «К молоту!» — небрежно произнес бригадир. «Про него молот не говорил!» — вступил в диалог тот, что слева. «Он останется здесь!» «Я решил не тратить время на препирательство!» Воздушный щит отбросил дегенератов к кирпичной стене, впечатал спинами в нишу с пивными кружками и свалил на пол. Бойцы попытались встать, но сверху прилетело еще. Воздух — страшная стихия в умелых руках. «Ты что творишь?» — возмутился пахом, но под моим взглядом быстро успокоился. Узкий коридор вывел нас в уютное пространство бара с мягким освещением — десятком столиков и из динамиков музыкой. Играло что-то проникновенное, задушевно блатное. Хриплый голос воспевал мусоров, жигана и братву, а еще этапы и северные ветра. Бар производил странное впечатление. Пять-шесть посетителей, все спортивного телосложения, с ножами и короткими мечами у пояса. Никто не бухает, все чинно пьют кофе и ведут неспешные беседы. На нас не обратили внимания, только пахому махнули рукой или кивнули. Бригадир провел меня к задней двери, где обнаружился еще один узкий коридор и комнатушка, обставленная под гостиную. С низкими диванчиками, подушками, столиком и внезапным кальяном на полке. Краем глаза я отметил боковую дверь, и постарался занять максимально удобную позицию для обзора. На одном из диванов сидел слоноподобный мужик в белом костюме поверх черной футболки. Часть столешницы перед мужиком занимал реальный боевой молот, короткодревковый, с вытянутой ударной частью и клювом в виде острого изогнутого шипа. Древка в длину имела сантиметров шестьдесят и явно предназначалась для ближнего боя. Хозяин демонстративно выложил игрушку, и мне это не понравилось. «Здорово, брат!» — прогудел молот. «Как, чё?» «Путём», — ответил пахом. «Вижу, друга привёл. Садитесь, в ногах правды нет». Глазки молота сверлили меня, а вот катаморфа бригадир предпочитал игнорировать. Мы уселись напротив бандита. Я чуть в стороне, чтобы иметь пространство для маневра. Молот несколько секунд сверлил меня глазами, затем произнес. Ты зачем моих людей вырубил? Внизу камеры стоят. Забыл прибавить ваше сиятельство, наблюдаю за реакцией. Они не проявили должного уважения. «На моей территории что хочу, то и говорю», — отрезал бригадир. «Не факт, что вообще отсюда выйдешь. Смотри, как бы по частям не вынесли сиятельство». «А ты рискни здоровьем», — предложил я, напитывая силой мышцы. Доспех был наброшен еще внизу. Это у меня на уровне рефлексов. «Пацаны, не быкуйте», — вмешался пахом. Молот вытянул ладонь, прерывая братка. Я сейчас не с тобой говорю, пахом. Слоноподобная туша выглядела обманчиво неповоротливой, но я уверен, что раньше этот тип занимался борьбой или тяжелой атлетикой. Под слоями жира еще просматривались могучие мышцы. Ты здесь никто, паря? Где твоя гвардия, свита? Кто ты такой вообще? Это не важно. Ровным голосом заявил я в ответ. «У меня дело к немцу. Организуешь встречу?» «Что мне за это будет?» — поинтересовался молот. «Твои условия?» «Как вариант, два миллиона наличными. И вот этот крутой меч, который ты с собой таскаешь. И еще губозакаточную машинку перебил я». «Высоко замахиваешься, дружок, ты просто останешься в живых и будешь благодарить судьбу за то, что легко отделался». Пахом следил за нашим диалогом и заметно нервничал. Молод ласково улыбнулся, по -отечески. В ту же секунду его рука потянулась к лежащему на столе оружию. Мужик был уверен, что делает это быстро, и я не стал его разубеждать». «Хотя мог десять раз отрубить толстую неповоротливую клешню. Просто я не хотел ничего рубить. Этот моральный урод нужен мне живым и сравнительно вменяемым». Ухватившись за древко, бандит молниеносно замахнулся и обрушил свой примитивный молоток на мою голову. Сила удара была настолько чудовищна, что обычному человеку размозжило бы череп без вариантов. Я продолжал спокойно сидеть, наблюдая за тем, как рукоять оружия трещит, разламывается на две части, а металлическая часть отлетает в угол комнаты. «Что случилось?» — изображаю удивление. Молод взревел и ткнул в меня обломком древка, за которое я не приминул ухватиться. Бригадир, отпустив деревяшку, пнул ногой столешницу, которая упала мне на ноги. В ответ я приложил недоноска воздухом. Незримая волна швырнула бандита вместе с диваном к стене. На полу остались глубокие борозды от ножек, а сам диван врезался в стену. По штукатурке побежали трещины. «Сидеть!» — бросил я пахому. И, переступив через стол, направился к молоту. Здоровяк попробовал встать, но второй воздушный удар усадил его на место. Из носа бандита потекла кровь. «Где немец?» «Вкратчиво поинтересовался я».